Журналист. Ему снился дом. Не своя квартира, которую он приобрел несколько лет назад, а родительская, которую он до сих пор считал домом. Прекрасное расположение, исторический центр Москвы, Ордынский тупик. За возможность жить там люди до сих пор были готовы отдавать огромные деньги, баснословные, граничащие с безумием. Отцу квартира досталась от родителей, чудом уцелевших во времена репрессий. Дед – крупный ученый, медик, прошел войну. Много сделал для развития медицинской науки. В доме была огромная медицинская библиотека, сотни редких книг в старинных изданиях, некоторые еще с ятями, с прекрасными иллюстрациями и непонятными латинскими терминами. Маленький Борис очень любил рассматривать их, бережно перелистывая пожелтевшие страницы. Деда Борис не знал. Тот умер еще до его рождения, но его портрет всегда висел в кабинете отца. И Борису казалось, что пожилой мужчина с острой старомодной бородкой и смешным пенсне. пристально наблюдает за тем, как он, семилетний, забирается в отцовское кресло с очередным томом медицинской энциклопедии. Отец, вопреки желанию деда, врачом не стал, зато был хорошим экономистом, на волне перестройки, сделавшим неплохую карьеру в банковской сфере, а затем попав и в правительственные круги. Увлечение Бориса журналистикой поначалу не встретило в семье понимания, однако первые успехи и первые статьи изменили это. Во время каких-то празднеств мать с гордостью демонстрировала переплетенные в альбом вырезки из газеты журналов за подписью Бориса Нефонтова. Своим друзьям, артистам и в шутку советовала не попадаться мальчику на язычок. Дом, такой уютный, стараниями домработницы Нины Витальевны, всегда казался Борису крепостью, за стенами которой с ним не могло произойти ничего дурного. Совсем иначе обстояли дела за его пределами. Окружающая действительность казалась Борису угрожающей. таящие в себе неприятности и беды, которые периодически настигали его. Он часто падал, разбивая колени и локти. Его пару раз кусали собаки. Он терял ключи и деньги. Словом, то и дело происходили неприятности разного масштаба. «И в кого ты, Боренька, такой растяпа?» — сокрушалась Нина Витальевна, обрабатывая зеленкой очередную ссадину. Это казалось нефонтово унизительным. Подобный тон и жалость в глазах домработницы, словно он какой-то неполноценный. В такие минуты он предпочитал скрываться не в своей комнате, а в кабинете отца, где вытягивал с полки очередной фолиант и погружался в удивительный и немного пугающий мир устройства человеческого тела. «Похоже, он выбрал не тот путь», — говорила иногда Валерия Федоровна мужу. «Мне кажется, Бореньке прямая дорога в медицину, а не в журналистику. Оставь его», — всякий раз отмахивался тот. «Он сам разберется, что ему ближе». Но ведь он может ошибиться, и потом всю жизнь будет вынужден делать не то, к чему у него на самом деле лежит душа». Патетически воскритяло супруга, театральным жестом воздев руки к потолку. Муж морщился, терпеть не мог театральных спецэффектов. Как называл, это про себя с оттенком легкой брезгливости. Он не выносил, когда супруга путала дом с подмостками. В медицинский борис под давлением Валерии Федоровны все-таки поступил. Учился отлично, входил в число самых способных студентов и пропадал сперва на кафедре анатомии. потом на кафедре оперативной хирургии, допоздна, оттачивая навыки, которые могут пригодиться в будущей профессии. Но, видимо, такие нагрузки оказались для его здоровья чрезмерными, усилились головные боли. Мигрень иногда длилась по трое суток, не давая Борису возможности ездить на занятия. И вот тогда мать забила тревогу с новой силой, привлекла всех знакомых, нашла даже какого-то профессора, специализировавшегося именно в неврологии. И вердикт оказался неутешительным. Борису категорически велели прекратить занятия и уйти в академический отпуск. Кроме того, после возвращения ему предлагали выбрать профессию, не требующую такого напряжения, как хирургия. Борис впал в депрессию. Даже оформлять академически за него поехала Валерия Федоровна. Целый год он провел в Сочи, в съемной квартире, где от скуки снова начал писать. Практически совсем забросил это в институте. Не хватало времени. Его вспомнили в одном из молодежных журналов. Опубликовали несколько очерков. И ровно через год Борис Нефонтов отчислился из медицинского института и поступил на факультет журналистики МГУ. На курсе он оказался даже не самым старшим, но зато имел самое большое количество публикаций, что, несомненно, делало его в глазах однокурсников человеком талантливым и даже выдающимся. О медицине Нефонтов больше не вспоминал, словно бы и не было в его биографии этого факта. Даже сотрудники редакции, в которой он теперь работал, ничего об этом не знали. В сегодняшнем сне родители опять спорили о его будущем. И Борис, неоднократно подслушивавший подобные разговоры, только усмехнулся, просыпаясь. Он-то знал, что никто из них в этом споре не выиграет. Болело плечо. Похоже, он все-таки повредил его. И теперь рука ныла и отвлекала от мыслей. Растирая ее под теплой водой в душе, Борис снова думал о родителях. Его детство было максимально счастливым благодаря отцовским связям и материнской пробивной силе. Она умела использовать свои возможности во благо сына. И каждое лето он проводил за границей в какой-нибудь престижной языковой школе. В совершенстве выучил английский, чуть хуже немецкий и испанский. А вот к французскому душа не лежала совершенно. Раздражало грассирующее произношение. Но однажды Борис поймал себя на том, что понимает практически все в разговоре двух женщин за соседним столиком в кафе, куда зашел перекусить и сделать пару необходимых пометок в материал. Да, обсуждали прошедшую поездку в Нижний Новгород, и красоты тамошнего Кремля. а не фонтов, который совершенно не собирался прислушиваться к болтовне иностранных туристок. Почему-то даже обрадовался, что понимает то, о чем они болтают. Точно мать говорила, не бывает полученных напрасно знаний. Обязательно когда-то пригодится. Подумал он, вспомнив, как мучился во французском языковом лагере, недалеко от Парижа. Вот сейчас, например, просто удовлетворение испытываю. Понимаю, могу даже ответить, если нужно. А это ведь настоящие француженки, а не свои девчонки в том же лагере. Сделав несколько осторожных вращений плечом, Борис убедился, что боль никуда не ушла. Придется пойти в аптеку и купить какую-то мазь. Имелся у него на сегодня еще один адрес, по которому непременно нужно поехать и добиться разговора. Пусть не под запись, но поговорить. Да, сложно, но все можно решить.